Глава шестьдесят восьмая. облаченное в белый балахон тело Сами Паши печально покачивалось на виселице посреди бывшей площади Вилоед, ныне Менгерской, кое-кто приходил на него посмотреть. Сбежавшие из дома дети и подростки, не боящиеся ни чумы, ни смерти, всевозможные враги бывшего губернатора, греческие менгерские националисты, некоторые из газетчиков, посаженных им в свое время в тюрьму, Мстительные родственники Рамиза из деревни Нибелер принялись было славить Аллаха у подножия веселицы, но полиция прогнала их, сочтя такое поведение неприличным. В следующий раз полиции пришлось вмешаться, когда Тарксис Эфенди, которого сами Паша когда-то посадил на четыре года за контрабанду античных произведений искусства, доказательств у Паши не было, но чутье его не подвело. Контрабандой Тарксис Эфенди действительно занимался заявил, будто повешенный на главной площади не бывший губернатор, а какой-то другой человек, и чуть было не залез на выселицу, чтобы в этом убедиться. Те же, кто любил сами Пашу, в том числе Марика и некоторые заметные представители мусульманской и греческой общин Арказа, попрятались по домам и в страхе ждали, что будет дальше. Многие уже были уверены в том, что чума передается по воздуху. Но это не повлияло на размах государственного террора. Через два дня тело сами паши снялись с виселицы и похоронили на кладбище Нарлык среди менгерских роз. Следующим утром, перед самым рассветом, на той же виселице был повешен друг молодых лет банковского паши, аптекарь Никифорос. С греком Палач Шакир обращался куда грубее и без церемонии, чем с бывшим губернатором когда у пожилого аптекаря от страха подогнулись ноги, Шакер не стал журить его или уговаривать собраться с силами, а лишь злобно бросил «Раньше надо было думать, теперь уж поздно». Вел он себя так не потому, что когда-то Никифор Сафенди выгнал его из своей аптеки, поймав на воровстве. Полицию звать не стал, поскольку Шакер был палачом. И не потому, что слишком много выпил накануне. Просто государственный террор постепенно приобретал в первую очередь антигреческую направленность. Подобно всем предыдущим правителям, ниметулах Эфенди и шейх Хамдулах стали рассматривать чуму как способ запугать и выдавить с Мингера оставшихся греков, а тех, что уехали, не пустить обратно, дабы мусульмане заставили на острове большинство. Тем же самым некоторые греки объясняли и упорное нежелание властей возобновлять телеграфную связь с миром ведь с возобновлением пароходных рейсов в большинстве снова оказались бы православные. Шейх Хамдулах и его пресные притесняли греков не только из желания изменить представительство греков и мусульман, но еще и потому, что в глубоковых душах таились непритворный страх перед геурами-христианами и вражда к ним. Церквям и монастырям вернули полную свободу одновременно с мечетями и обителями Дервишей, Однако, если устроенные во дворах Теке временные госпитали оттуда выселили, то в монастырях ничего подобного не наблюдалось. Напротив, в их просторные, полные зелени сады переводили больных из Теке. Одно время шейх Хамдулах планировал устроить обмен населением с Критом и Родосом, отправить туда менгерских греков, а взамен привезти тамошних мусульман. Несмотря на отсутствие денег в казне, Создавались новые чиновничьи должности, на которые брали исключительно мусульман. Притесняли даже турок, хотя и не так сильно, как греков. Ну и, конечно, новое правительство отнюдь не спешило выдворять захватчиков жилья из богатых греческих кварталов, таких как Ора, Флизлас и Дантела. Но аптекаря Никифороса судили и немедленно отправили на виселицу, разумеется, не за то, что он был греком. Петлю на его шее затянули признания, выбитые дедовскими средствами, истязаниями на фалаке и другими пытками. Пакиза Султан и доктор Нури обнаружили эти признания в папке, которую передал им сами Паша той последней ночью в доме правительства перед своим бегством из города. Запертые в гостевых покоях супруги располагали массой свободного времени, да и о творившемся в городе ужасе почти ничего не ведали а потому, изучая собранные в папке доказательства, с чистой совестью могли предаваться играм разума, строить догадки и пускаться в долгие рассуждения. После отравления доктора Ильяса было допрошено с применением фалаки восемь человек, занятых на кухне, и их командир. Когда кровавые пытки не дали результата, на фалаку отправились пятеро солдат, расставлявших угощение на столе, а также начальник правянской службы гарнизона, уроженец Крита и два его светловолосых помощника. Пока доктор Нури расспрашивал Актаров и аптекарей о покупателях мышейка, и с дотошностью, которой позавидовал бы сам Шерлок Холмс, исследовал любые подозрительные обстоятельства, прокурор и пыточных дел мастера по настоянию начальника надзорного управления приступили к повторному допросу все тех же подозреваемых на которых и после первого-то допроса живого места не осталось. В том же порядке. И вот, едва очередь дошла до того из кухонных работников, у которого было самое простодушное, самое невинное лицо, он так устрашился новой встречи с Фалакой, что во всем признался, а в доказательство собственной правдивости продемонстрировал седобородому прокурору и его усатым помощникам, как накануне присяги карантинного отряда в пятницу принес на кухню кожаный мешок с мышьяком и подмешал его содержимое в пшеничную муку. Сомнений в том, кто отравил чуреки, не осталось. Узнав о признании товарища, подозреваемые, до которых еще не дошла очередь, возликовали, и их больше не положат на фалаку, чтобы превратить в кровавое месиво, начавшее подживать ступни. Они уже не будут терять сознание от боли и не рискуют до конца жизни остаться инвалидами. Для того, чтобы уменьшить кровопотерю и не испачкать кровью все вокруг, ноги, допрашиваемых, время от времени опускали в соленую воду. Разумеется, начальник надзорного управления и губернатор на этом не успокоились. Требовалось выяснить у 16-летнего зеленоглазого юноши с ангельским лицом и мягким взглядом, кто и с какой целью дал ему мешок мышьяка. Иначе велика была вероятность, что последуют новые убийства врачей. Однако каждый раз, когда дознаватель, тот, что сильнее прочих наносил удары дубинкой, приближал в полумраке свечу к лицу отравителя и задавал ему этот вопрос, юноша молчал, не отрывая глаз от огонька, или принимался плакать. Опытный в таких делах Маскаре Эфенди знал, что если юношу с ангельским лицом снова отправить на фалаку, он или солжет, или останется инвалидом, а то и вовсе простится с жизнью. Поэтому он велел пока прервать допросы и сообщил о сложившейся ситуации сами Паше. Вместе они решили подождать, пока у отравителя как следует затянуться рану на ногах, а потом снова уложить его на фалаку и тогда уж добиться ответа на вопрос, от кого и при каких обстоятельствах он получил крысиный яд. А до тех пор следовало во всех подробностях выяснить, с кем он в последнее время общался или просто разговаривал и, при необходимости, подвергнуть этих людей допросу с пристрастием. Пакиза Султан, внимательно изучавшая содержимое папки «Сами Паши», хорошо понимала, в каком настроении пребывал в те дни губернатор. Ей нравилось говорить на эту тему с мужем. Однажды она сказала, «Воображаю, как рад был Сами Паша, что нашел убийцу бедного доктора Ильяса раньше вас» да еще при помощи своих методов. Если бы они сразу добились от юноши ответа на второй вопрос, то, может быть, удалось бы задержать всю шайку убийц и смутьянов, и Меджида не убили бы. Но сами Паша и мой дядя никуда не торопились. Сами Паша знал, что вы ходите по аптекам и зеленым лавкам, был уверен, что никакого результата вы не добьетесь, и хотел утереть вам нос. Он собирался показать и вам, и, увы, моему дяде, попавшему под очарование детективных романов, что метод Шерлока Холмса не работает на Востоке, и, в частности, на просторах Османской империи. Моему дяде было бы непросто смириться с тем, что какой-то губернатор указывает ему, султану, на его ошибку. И все же вы верите, что сами Паша до конца оставался верным вашему дяде? В этом у меня нет ни малейшего сомнения. Потому я никогда не чувствовал себя в безопасности, пока он находился в этом здании так близко от нас не забывайте что теми чуреками хотели отравить не только доктора оса но и вас тоже но чуреки поставили и перед сами пашой поставить то поставили да он их не ел и Пакеза султан внимательно посмотрела мужу в глаза супруги получали от чтения бумаг из папки сами паши тоже удовольствие что абдул хамид от детективных романов и теперь применяя логические построения в духе Шерлока Холмса к доказательствам, добытым и Фэнди с помощью фалаки, видели, что приближаются к истине. Сами Паша тем временем скрывался в поместье Али Талипа. Покиза Султан и доктор Нури гадали, какая судьба постигла бывшего губернатора и часто говорили о нем. Почему же он незадолго до своего бегства из Арказа Когда речь шла о спасении его жизни, нашел время, чтобы прийти к ним и принести эту папку, полную секретных документов с добытыми на допросах показаниями. «Потому что сами Паша считают нас шпионами моего дяди. Он хочет, чтобы мы явились к Абдул-Хамиду и сказали, на самом деле сами Паша очень хороший губернатор. Вот видите, он выполнил ваши приказания, напал на след шайки убийц и сразу всех их арестовал». «Может быть, он думает, что мой дядя его простит?» «Он — слуга султана. Ему обязательно нужно, чтобы султан узнал о том, что он успешно справился с заданием своего повелителя». «По вашему мнению, это и впрямь так? Все убийцы установлены?» «Да», — искренне ответил доктор Нури. «Документы из папки меня в этом убедили». «Меня тоже». Они немного помолчали. К сожалению, это означает, что метод Шеллока Холмса не сработал, — вздохнул доктор Нури. Возможно, мой дядя Абдулхамид был не вполне серьезен, когда говорил об этом Шеллоке Холмсе. Он и к большинству реформ, провозглашенных под нажимом европейцев, так относится. Ведь если султан стремится подражать европейцам, это еще полдела. Нужно, чтобы и народ разделял это его стремление. Потому не грустите так. Нет, скажу я, с вашего позволения, ваш дядь был вполне серьезен? Он понял, что вопрос о методе Шерлока Холмса связан с вопросом об ответственности общины и личности. Строя большие больницы, школы, суды, казармы, вокзалы и расширяя площади, Абдул Хамид хочет оторвать личность от общины и подчинить напрямую себе, чтобы люди боялись государства и суда, а не своих соседей по кварталу. А может быть, «Мой дядя просто любит книги про Шерлока Холмса», заметила пакиза Султан и коварно улыбнулась. Значительную часть содержимого папки сами Паши составляли комментарии прокурора, ведшего допрос. Однако больше всего места занимали показания, избиваемых на фалаке. Сами Паша не мог все это прочитать, думали супруги, но постоянно натыкались на сделанные губернатором карандашные пометки. Секретарь, которому была поручена роль связного между прокурором и Масхаром Эфенди, каждый день писал для самой Паши доклады о том, какое направление принимают пыточные допросы. Из докладов явствовало, кто в самом деле был преступником, а кого наказали исключительно по политическим мотивам. Пока у юного помощника повара заживали раны на ступнях, люди Масхара Эфенди навели справки о его родственниках и круге общения. Выяснилось, что он со своей семьей жил в одной из халуп, на скорую руку построенных, благодаря попустительству сами паши, на ничейных склонах холмов за огневой ямой. Дружбу он водил, в числе прочих, с бедными, безработными и фанатично-набожными беженцами скрита. Имелись среди его друзей и горячие, всегда готовые лезть в драку парни из квартала Тошчелар. Отец юноши полагавший, будто сына посадили в изолятор, когда чума проникла на гарнизонную кухню, рассказал, что, как мог, старался отвадить его от дружбы с бездельниками из порта и, ни о чем не подозревая, выложил имена всех его приятелей, приходивших к ним на холм. В те дни, еще до революции, большинство этих приятелей были взяты под арест. Кто-то из них попал на фалаку без всякой вины, но обозначился и круг тех личностей, которые вместе с приспешниками Рамиза поставили себе целью всячески мешать властям в осуществлении карантинных мер. Сбор всех этих сведений занял более месяца. За это время начальник надзорного управления доказал, с помощью полученных подпытками признаний и найденных во время обысков писем, телеграмм и прочих бумаг, что все выходцы из деревни Нибелер, имеющие отношение к восстанию на паломничьей барже, поддерживают связь друг с другом, а их тайным вжаком является Рамис. Все в этом деле сами Паша и Масхар и Фенди разложили по полочкам так тщательно, что их работу можно было бы принять в качестве образца для урока на тему «Как надлежит проводить следствие». Возможно, папку с материалами эти двое рассчитывали предъявить Абдул-Хамиду и Министерству двора как доказательство того, насколько они хорошие чиновники. Выяснив имена всех молодых фанатиков и сорвиголов из окружения Рамиза, а также тех ревностных мусульман, что поклялись отомстить за гибель паломников с баржи, Масхар Эфенди поручил своим тайным агентам следить за ними. Но всю шайку задерживать не стал. Эта промашка впоследствии стоила жизни Меджиду. Должно быть, сами Паша, за которым было последнее слово, решил, что одновременный арест такого множества людей, связанных с Текке, вызовет в народе гнев против карантинных мер. Документы из папки «Сами Паши» ясно свидетельствовали о том, что в похищении и убийстве Станислава Банковского, как и догадывались читатели, значительную роль сыграла случайность. Не поймите неправильно, в те дни в Арказе было немало людей, готовых убить любого христианина, собирающегося вводить на острове карантинные меры, а с ним и губернатора. На самом деле, заговорщики планировали убить банковского Пашу и его помощника Ильяса одновременно, отравив их чуреками. Замысла похитить главного санитарного инспектора Абдулхамида у них не было. Однако Дервиш Текетер Капчелар, пришедший в Аркас из деревни Небелер и в свое время оставшийся живым после восстания на паломничьей барже, случайно встретил знаменитого ученого на улице, узнал его по характерному внешнему виду и поведению, и на ходу придумав, будто у него дома лежит больной, заманил в логово своих сообщников. Подчиненные Масхара и Фенди разузнали имена всех злодеев, которые мучили и пытали банковского Пашу в последние часы его жизни, а потом хладнокровно задушили и подбросили труп на площадь Христополитисы. Масхара Фенди не посадил их в тюрьму по той причине, что некоторые из этих людей – собирались вместе с Рамизом напасть на губернаторскую резиденцию и утвердить в должности нового губернатора. Вся эта затея была провокацией с целью заманить Рамиза и его шайку в ловушку, чтобы теперь уж схватить на месте преступления и сразу покарать. Организовал и контролировал все Масхар с сведомо сами Паши. Вспомните, губернатор ведь рассчитывал, что его охранники без особого шума справятся со злоумышленниками напав на них через заднюю дверь эпидемиологической комнаты. «Вы очень проницательны, ваше высочество», — похвалил доктор Нури жену, сочтя ее догадку верной. «Право же вашему дяде следовало поручить расследование в духе Шерлока Холмса не мне, а вам». «Он, собственно говоря, так и сделал», — не задумываясь, гордо ответила покизе Султан. «Теперь мы наконец-то поняли, зачем дядя велел мне сесть на Зизие, и вместе с вами плыть на Менгер. Он предполагал, что вы сможете разгадать эту загадку, только если будете размышлять над ней вместе с человеком, который, подобно моему отцу, любит романы, то есть со мной. Вы весьма высокого мнения об уме Его величества. Однако не забывайте, что за преступлением, которое вы пытаетесь раскрыть, стоит он сам. Вы в самом деле в это верите? Но ведь если вы полагаете, что Ваш дядя настолько злокозненный человек, что должны прийти и к тому выводу, что никакой надежды вернуться в Стамбул у нас нет. Когда кто-то из них упоминал о Стамбуле, оба подходили к окну и смотрели на море, словно ожидая, что из-за горизонта появится стамбульский пароход. Средиземное море волновалось сильнее обычного, но в городе было тихо, как на кладбище.